Глава сорок «Я не люблю тебя больше». «Он здесь!» Я схватилась за спинку стула и почувствовала дрожь в ногах. «Рихард, пришел за мной!» «Не может быть!» Произнес лорд Вир и поднялся. «Откуда он узнал, что ты здесь?» Ему кто-то сказал. Я сделала шаг в сторону выхода из столовой и повернулась к друзьям. «Я сам открою!» Серьезно сказал Таир и, пройдя мимо меня, вышел в коридор. «Что же мне делать?» Я повернулась к Тата, заламывая руки. «Не паниковать, он же не знает, что ты — это ты, или знает?» «Что? Ты же ему ничего не говорила в церкви?» «Берт, я еще не сошла с ума, хотя иногда мне кажется, что это так». «Понимаю». Он обошел стол и подошел ко мне, взял мои ладони в свои и крепко сжал. «Ничего не бойся, мы с тобой». Я услышала в холле голос своего мужа и пискнула. «Какой ужас! Как же мне было страшно! А что, если он узнает меня?» «Добрый вечер. Простите за вторжение. Меня зовут Рихард Эрлинг. Лорд Эрлинг. Лорд Таир Вир. Очень приятно. А вы не родственник лорда Моргера Вира? Он мой брат. Чем могу служить?» «Мне нужна ваша помощь, лорд Вир. Могу ли я войти?» «Нет, нет, пусть он откажется. Пожалуйста». «Проходите. Мы как раз собрались ужинать. Не хотите к нам присоединиться?» «Если честно, я бы не отказался от хорошей компании и горячего ужина». Вот и замечательно. Я отпрянула от Бертрана и, оббежав стол, встала за одним из стульев. А потом увидела его, входящим в столовую. На нем был черный сюртук, застегнутый на все пуговицы, белый шейный платок, темного цвета рубашка и штаны. Осмотрев комнату, его взгляд остановился на мне и замер. Схватившись за спинку стула, я сжала ее, надеясь, что она не даст мне упасть. «Добрый вечер!» – поздоровался он и протянул руку Тата. «Лорд Эрлинг!» «Бертран Тата!» – мужчина пожал в ответ руку и подошел ко мне. «Элиса Ирлайн!» – представил он меня. «А мы уже знакомы!» – вновь посмотрел на меня и ухмыльнулся одним уголком губ. «Правда?» – Берт посмотрел на меня и пожал плечами. «Правда!» – кивнула я и посмотрела в его карие глаза. Их глубина поражала и тянула за собой. Я знала эти глаза до каждой морщинки, которая когда-то целовала и касалась подушечками пальцев, когда он спал и не видел. Сейчас эти глаза смотрели на меня и старались прочитать, что же у меня в душе. Опустив ресницы, я присела на стул и взглянула на входящего лорда Вира. Сейчас принесут еще один прибор для лорда Эрлинга. Благодарю, лорд Вир. Вы удивительно похожи на своего брата. Значит, вы знакомы с моим братом? Видел его однажды. Он приезжал в мое поместье, недалеко от стены. Знакомство получилось не очень удачным. Таир посмотрел на меня, а потом на Берта. И только после этого на Рихарда. «Давайте присядем и отужинаем, а лорд Эрлинг расскажет нам, что за помощь ему понадобилось в моем доме». Берт сел рядом со мной. Я поблагодарила его за это пожатием руки и незаметной улыбкой. А потом увидела, что Рихард, все так же, не отрывая от меня взгляда, идет к столу и садится напротив меня. Почему он так на меня смотрел? Что хотел увидеть? Кажется, пытался сорвать с лица маску, а я упиралась и не давала ему это сделать. Вир пожал плечами, словно говоря, а что я мог? Сел во главу стола, пригубил воды из стакана. Затем, откинувшись на спинку стула, посмотрел на Эрлинга. «Я все вам расскажу, но прежде мне нужно поговорить с Элисой наедине». «Что?» — воскликнул Бертран и нахмурился. «Если это возможно, и леди Ирлан не будет против». Он положил руки на стол, и я увидела, что на пальце его левой руки сверкнул перстень. Янтарные пятнышки побежали хороводом, и это означало одно. «Моя Виви жива и ждет меня». «Я согласна», — ответила я спокойно, совладав с нахлынувшими эмоциями, хотя это было довольно сложно. «Не надо», — прошептал Тата и вцепился в мою руку. Все нормально». Я поднялась и вышла из-за стола. «Лорд Эрлинг, пройдемте в гостиную». Рихард поднялся и последовал за мной. Я слышала его дыхание и ощущала пронзительный взгляд, от которого по спине бежали мурашки. «Элиса». Прошептал он, когда мы пришли в гостиную и остались наедине. «Лорд Эрлинг?» Я повернулась к своему мужу и посмотрела ему в глаза. «У меня странное чувство, что я вас знаю. Я вас вижу второй раз в жизни и каждый раз в этом убеждаюсь». Игнорируя его слова о том, что он меня знает, спросила его то, что интересовало меня. «Откуда вы узнали, где я живу?» Рихард достал из кармана письмо и протянул мне. Пробежав глазами по написанному, я вернула конверт в руки Рихарда, и наши пальцы на секунду соприкоснулись. Искра пробежала между нами, и моя метка вспыхнула. Отдернув руку, я машинально схватилась за нее и поджала губы, но было слишком поздно. Мой муж тоже это почувствовал. Шумно выпустив воздух, я увидела, как его зрачок потемнел и стал вертикальным. Недолго думая, он схватил мою руку и резко отодвинул рука в платье. «Метка истинности! Не может быть!» — рыкнул дракон и коснулся ее пальцем. Я вздрогнула и попыталась отстраниться. «Кто ты такая?» «Подумай!» — вздернула подбородок и укоризненно на него посмотрела. «Мой дракон чувствует тебя и желает, а это значит, что ты моя истинная, которой ты изменял и однажды решил избавиться, отправив в монастырь». «Дайна!» — отшатнулся от меня муж и схватился за голову. «Не может быть! Твоя внешность!» Это не ты, ничего не понимаю. Всего лишь маска, чтобы найти свою дочь. Но, Дайна... Элиса, мое имя Элиса. Дайна умерла, когда ушла от тебя, когда узнала, что твоя любовница ждет от тебя ребенка, и ты решил избавиться от неугодной жены пустоцвета. Все не так, пойми, это был заговор. Ничего не хочу знать. Я отвернулась от мужа и отошла к окну. Сердце билось, как сумасшедшее, а метка никак не успокаивалась. Она будила во мне желание, просила, чтобы я прижалась к своему дракону и отдалась ему. Но тут почувствовала, как он сам подошел ко мне и резко развернул к себе. «Ты моя!» Не успев ничего ответить, он прижался ко мне губами, и я почувствовала жар, который он вдохнул в меня. Горячий, сладкий поцелуй, от которого у меня закружилась голова. Так он целовал меня, когда мы были влюблены. Это было так давно. Это было в прошлой жизни. Руки его гладили меня, а губы никак не могли насытиться, словно пытались вспомнить, как это — целовать любимую женщину. «Не надо!» — все, что смогла сказать я, с трудом отстранившись от него. «Почему?» «Я не люблю тебя больше! Не люблю!» «Ты это говоришь специально, чтобы сделать мне больно!» «Ты собрался жениться! Вот иди и женись!» — фыркнула я и сделала шаг назад. «Я это сделал для того, чтобы найти тебя, как ты не понимаешь!» «Не понимаю!» Мои лучшие люди искали тебя во всем королевстве. Драконы из соседних земель прочесали каждый уголок и не нашли. Я думал, ты умерла, когда моя метка перестала гореть. Я и умерла, но возродилась вновь, только чтобы найти нашу дочь. Нашу дочь, которая жива и ждет нас. О чем ты говоришь? О том. Я схватила его за руку и показала на перстень. Когда янтарные точки вспыхивают, это означает, что наша дочь жива. С чего ты это взяла? нахмурился Рихард и посмотрел на перстень. «С того!» Я схватила его за руку и повела в столовую. «Настало время тебе узнать правду!»